Роль человека в датаизме Как написано выше, дата от нас не требует ничего. Она просто есть. А получим ли мы навыки и опыт понимать данные из дата, это уже наша проблема. Обязанность или необходимость тут каждый человек решает сам. Ведь иногда незнание — лучший подарок. Многие, играя в такую игру, осознанно не хотят прогресса. Чем глупее общая масса, тем проще ей управлять. Чем проще задача, тем легче она решается. Бигдата же, в свою очередь, решает наши проблемы, упрощает нам жизнь и даёт возможность постараться постичь все знания дата. Человек — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, а также субъект общественно-исторической деятельности и культуры. По научным данным, возник на Земле в результате эволюционного процесса, антропогенеза, детали которого продолжают изучаться. Специфическими особенностями человека, отличающими его от других животных, являются прямохождение, высокоразвитый головной мозг, мышление и членораздельная речь. Человек изучает и изменяет себя и окружающий мир, создаёт культуру и собственную историю. Сущность человека, его происхождение и назначение, занимаемое место в мире, были и остаются основными проблемами философии, религии, науки и искусства. Википедия. Но что же человек? Какая его ценность в мире датаизма? Здесь много написано о данных и алгоритмах, а всё же, что же человек? Как ни прискорбно это бы звучало, но значимость человека в дата зависит от его познаний. Я не могу отрицать значимость, к примеру, малообразованных людей на рядовых профессиях. Но всё же, если откинуть псевдоопасность войны, то... Поясню, если страна гордится своим размером и боится демографических спадов, это признак страны третьего мира, у которой вечное ожидание войны. Человечеству в общем и целом нет необходимости в большом количестве людей, которые только потребляют и ждут войны. Свободные голосования раз в четыре года и демократия — не одно и то же. Роман «Торговец пушками» автор Хью Лори. Датаизм направляет нас на познание данных из дата. Это философия познания, в которой всё связано. И если мы выбираем этот путь, мы сами на себя накладываем обязанности по изучению, эксперименту и познанию в целом. Также предполагаем, что на пути датаизма нам необходимо это знание не только получать и делиться, но и актуализировать. То есть человек в датаизме важен только лишь для себя самого. Важно, чтобы человек сам хотел познавать распространять знания, и эти знания были важны в общей массе. Датаизм — философская парадигма, провозглашающая, что Вселенная состоит из потока данных и что ценность всякого явления или сущности определяется их вкладом в обработку данных. Согласно этой концепции, никто не должен препятствовать движению информации. Напротив. Каждому следует становиться частью информационного пространства, потребляя данные и обогащая его новыми. Википедия. И тут мы приходим к следующему значимому пониманию. Каждый человек важен для датаизма и дата по-разному. Нужно понимать, что действие и познание отдельного человека в датаизме влияет на человечество в целом. Как ни прискорбно это звучало, но кондитер менее важен, чем физик-педагог. Социальная философия рассматривает индивида как единичного носителя социальности, специфического способа существования человека, выделяющего и отделяющего его от природы, в основе которого лежит деятельность, противопоставляемая активности животного, целенаправленная, адаптивно адаптирующая деятельность то есть приспособление к природной среде путём её масштабной предметной переработки, ведущей к созданию искусственной среды существования человека или артефактной второй природы. Социология рассматривает индивида как техническую характеристику человека. Если индивидуальность и личность являются статусами достигаемыми, то индивид предписанный. Википедия. Физик-теоретик будет менее важен, чем кондитер, который смог, используя знания, к примеру, молекулярной кухни, создать условную конфету, которая даёт возможность быть сытым 48 часов. В свою очередь он уже индивид достигнутый, и градация таких примеров бесконечна. Да, значимость человека зависит от его знаний, но также к умению эти знания получать и реализовывать на основе их что-то новое для человечества в целом. Также разные культурные и этнические особенности индивидуумов влияют на значимость этих людей в мире. Мы же прекрасно понимаем, что добро обладает многими масками, как и зло. Принцип «из двух зол» всегда выбирают меньшее. Латинское «de duobus melis nimus est sempre elegendum» сформировал Аристотеля в работе Никомахова Этика. Цицерон, раздавая идею Аристотеля в сочинении об обязанностях, сказал, «Следует не только выбирать из зол наименьшее, но и извлекать из них самих то, что может в них быть хорошее». Википедия.